«Возвращайся назад!» — велела ему женщина. Провожатый тут же запустил двигатель, развернулся и уехал. Стало тихо и по-вечернему прохладно. «Подожди здесь!» — приказала она и куда-то ушла. Через несколько минут вернулась с мужчиной, который тут же дал в руки Русинову конец ремня. «Иди смело, не бойся, только поднимай выше ноги». Они двинулись в гору и снова без всякой дороги. Кругом чувствовался лес, не тронутый вальщиками, но довольно редкий. Под ногами пружинил мох с редкими островками щебня. Новый провожатый на ходу подал русинову фляжку с отвинченной пробкой, вода была ледяная и напоминала по вкусу березовый сок. Через час окончательно стемнело, они все шли и шли на подъем. Наконец, перебравшись через развал камней, Русинов почувствовал, что начинается распадок. Впереди чудилось пространство, даже показалось, где-то шумит речка. Провожатый усадил его на камень, а сам спустился ниже. Послышался шорох щебня под его ногами, тихо звякнул металл. Возле Русинова оказалась женщина, потянула за ремень. "Ступай за мной!» Он сделал несколько шагов и вдруг ощутил, что вступает в какой-то проем. Пространство сомкнулось над головой, а с дади снова раздался звон железа. Глухой толчок воздуха по барабанным перепонкам, после чего наступила полная пещерная тишина. — Иди спокойно во весь рост, — предупредила женщина, и сквозь бинт забрезжил колеблющийся свет фонаря. Камни с пути были убраны, однако неровности почвы то и дело заставляли спотыкаться, либо проваливаться в какие-то ямы. Он ободрал казанки пальцев, ссадил себе голень, но почти не ощущал боли. В двух местах женщина велела ему встать на колени и двигаться на четвереньках. Лазы были настолько тесные, что в одном пришлось ползти метров двадцать. Примерно через час они остановились в зале. Ярусинов услышал сначала гулки и шаги впереди, затем увидел пляшущий луч. — Идем, — сказала женщина. — Осторожно, под ногами камни. Теперь впереди было два луча. Встретивший их неведомый человек даже не подал голоса. Русинов вступил на угад и потому несколько раз упал, прежде чем поступила команда стоять. Встретивший, судя по сильным рукам, мужчина разрезал бинт на голове. «Снимай». Русинов сорвал, сдернул тугую повязку и прищурился. Свет тусклого фонаря показался ослепительно ярким. Луч выхватывал из темноты почти круглую дыру в полу возле камня. «Лаз видишь?» спросил невидимый мужчина. «Вижу». «Садись и спускай ноги», приказал он. «Там деревянный жолуб. Внизу подождешь. Он сел на край, опустил в дыру ноги и вначале ощутил бездну. Заломило в спинном мозгу. Удерживаясь руками, спустился ниже, ноги нащупали опору. Желоб показался узким и дощатым, как гроб. Это был так называемый «шкуродер». Через несколько метров загорела кожа на спине и ягодицах. Русинов съехал вниз и попал ногами на что-то мягкое, ощупал сложенный во много раз кусок войлока. В полной тишине время шло медленно, и возбужденная пещерой памяти Кашгаре навивала тревожные искрами проскакивающие мысли. Стоит там наверху завалить глыбой лаз, и будет самая лучшая в мире тюрьма. Без фонаря в неизвестной пещере никогда не найти другого выхода. Однако в горловине лаза заметался луч, и скоро по шкуродеру съехал встретивший их мужчина. Лица не рассмотреть, за светом фонаря, как за ширмой. «Ступайте за мной», — скомандовал он. «Отдых через каждые тридцать минут». И замелькало перед глазами летающий по стенам свет, ходы, полости, лазы, словно чувала русской печи высокие залы, узкие дыры со шкуродерами, деревянные лестницы куда-то вверх, резкие повороты и каменные развалы. Пещера была сухая, рубаха и куртка промокли от пота насквозь. Хотелось пить. В ушах метрономом стучала кровь. Через четыре остановки на пятиминутный отдых.